Глава 12. Столица Бермудов, город Сент-Джордж, располагался на маленьком кусочке суши, намного меньше острова Уайт, на котором приходилось бывать Кэтрин. Да и городом это укреплённое поселение назвать было сложно. Скорее небольшой городок с двумя десятками оборонительных сооружений, старой пристанью Выстроенный всего год назад ратушей, единственной церковью и россыпью высоких домиков из светлого камня, чьи аккуратные крыши белели среди холмов, густо заросших зеленью. Но зато, пока призрак обходил остров, чтобы попасть в бухту, также названную в честь Святого Георгия, взор открылись многочисленные лагуны и песчаные пляжи, создававшие образ безмятежного и поистине райского уголка посреди океана. Высадка пассажиров происходило в суете и толкотне. Многие отказывались покидать пристань до тех пор, пока не выгрузят весь багаж, а матросы как нарочно не торопились. Мистер Спенсер, размахивая тростью, грозился подать жалобы во все существующие инстанции, но никто его не слушал, даже Кейт. Её больше занимали необычные телесные ощущения после полутора месяцев пребывания в океане. Земля казалась ей удивительно неподвижной, а где-то внутри продолжали подниматься и опадать волны, вынуждая ступать аккуратно и удерживать равновесие. Это казалось забавным. Девушка присмотрелась к другим пассажирам, с ними происходило то же самое. Даже бывалые моряки шагали по пристани, словно по палубе, широко расставляя ноги. Весь о том, чтобы призрак взял крупный трофей, быстро облетел городок, и на побережье стали стекаться его жители. Пассажиры, оставшиеся на берегу в ожидании багажа, постепенно смешивались с толпой местных зевак, как благородного вида, так и не очень. Поэтому мистер Пламер и дядя Грем приняли решение на время покинуть причал и дождаться своего багажа в более подходящем месте. Они сняли в ближайшей гостинице две меблированные комнаты на втором этаже и вскоре поняли, что поступили правильно. Утомлённые ожиданием пассажиры один за другим потянулись в город а через час свободную комнату было уже не найти. «Всё бы отдала за традиционный английский завтрак», вздохнула Кэтрин. «Но поскольку время обеда, посмотрим, что нам подадут здесь. Только бы не рыбу». «Душечка Кэт, в британских колониях готовят в основном из того, что поставляет море», усмехнулся мистер Спенсер. «Рыбная похлёбка, жареная рыба, пироги с мидиями». Кэт скривилась от отвращения. И дядя Грэм рассмеялся. «Я слышал, бермудские омары очень вкусны, как и филе королевской макрели в остром соусе. С радостью бы отведал». «Вот и отведайте», — пожала плечами девушка. «А мне закажите что-нибудь более съедобное, и прошу, перестаньте обращаться ко мне, как к кошке». «Кошки, мои милые, обожают рыбу, в отличие от вас», — заметил мистер Спенсер и отправился вниз, чтобы сделать заказ. То ли дядя оказался прав... То ли он нарочно решил досадить племяннице, но вскоре девушкам принесли целое блюдо жареной трески с картофелем и авокадо в луково-томатном соусе. При виде него выражение лица Кэтрин стало тоскливым. Мэри же, напротив, была в восторге. Для истинной шотландки дары моря были привычной и любимой едой. «Попробуй, Китти, это очень вкусно», — уговаривала она подругу, видя, как Таня решительно трогает вилкой кусочки филе. У нас дома каждый день на столе было что-то из рыбы, а ещё повар готовил по старинным рецептам удивительный суп на молоке с копчёной треской. Какой ужас, пробормотала Кейт и предпочла сменить тему. Мэри, ты уверена, что тебе нужно ехать с Чарльзом к губернатору? Быть может, есть другой способ отыскать твоего отца? Заручившись поддержкой главного человека на островах, я быстрее найду его, ответила девушка. Как видишь, Сент-Джордж Городок небольшой, поэтому губернатор наверняка знает всех проживающих здесь бывших военных. И будет лучше, если мне представит отцу кто-то знакомый и уважаемый, а не я сама явлюсь к нему в дом незваной гостьей, умоляющей, чтобы её выслушали. Тогда даже капитан Айвар не сможет препятствовать нашей встрече, мысленно добавила она и еле заметно усмехнулась. Хочется верить, что так и будет. Кит выловила из соуса ломтик картофеля и с наслаждением съела его. Надеюсь, губернатор окажется человеком порядочным и снизойдёт к твоей просьбе, а не прикажет слугам выставить тебя вон. Хоппер, окликнул Роберт, спускаясь по трапу на пристани. Не желает ли призовой капитан получить часть обещанного ему приза? Бывший пират, успевший обзавестись нарядной жилеткой, снятой с кого-то из пленных испанцев, обернулся на зов и растянул губы в довольной улыбке. Ещё как желает, сер. «Парням уже не терпится промочить горло и потискать продажных девок». Окружавшие его матроса оживились и закивали. «Но отпуск без денег всё равно, что каторга. Не расслабиться, не повеселиться». «Вот, держи». Роберт протянул ему небольшой, туго набитый мешочек. «Это задаток. Остальное получите позже. Как полагается, под роспись». Бен сунул пальцы в позвекивающую глубину. Вытащил пару серебряных монет. «Парням уже не терпится промочить горло и потискать продажных девок». Попробовал одну на зуб и вдоль тарённых хмыкнул. Новенькие, будто вчера тканены. Спасибо, сэр. Ещё хупер, прищурился капитан. Здесь на Бермудах ты полностью отвечаешь за своих людей. Постарайтесь веселиться так, чтобы я потом не пожалел о том, что я для вас сделал. Само собой, усмехнулся бывший пират, и склонив голову в знак признательности, уже серьёзно добавил. Сэр. Роберт кивнул ему. Это шёл в сторону, туда, где у края причала одиноко стоял доктор Норвуд. Минчен ещё оставался на судне. Раненых уже погрузили в повозки и отправили в местный госпиталь. И Стейн, судя по всему, пребывал в растерянности, не зная куда идти и что теперь делать. Ни вещей, ни денег у него не было, и знакомых на Бермудах кроме Роберта тоже. Я больше года не сходил с корабля на землю, сказал он, увидев капитана. Я чувствую себя странно хотя мне здесь нравится как называется этот остров так же как и столица Сент-Джордж отозвался Роберт всего тут около 180 островов и рифов большинство из которых необитаемы что удивительно бермудские острова были открыты испанцам Хуаном Бермудесом почти 3 сотни лет назад но осваивать их почему-то не стали вероятно сочли непригодными для основания колонии однако воля и судьбы В начале прошлого века здесь потерпел крушение корабль с Ивента, сплывшими в Америку английскими колонистами. И людям пришлось высадиться на архипелаге. Полторы сотни человек и корабельная собака провели на острове 10 месяцев. Построили дома и церковь, собрали из остатков разбитого судна и местных деревьев два новых корабля и продолжили плавание. А ещё 2 года спустя острова были официально переданы Британии и сюда приплыли первые поселенцы, основавшие городок Нью-Лондон, переименованный позже в Сент-Джордж. В честь святого Георгия, покровителя англичан, улыбнулся Стейн. Нет, в честь Джорджа Соммерса, который командовал тем самым разбившимся кораблем. Роберт помолчал, затем признался. Отчаянный капитан с детских лет был моим кумиром. Фактически потеряв во время шторма корабль, И оказавшись на необитаемых рифах, он не полдухом и не позволил своим людям предать уныние. Сомерс был смелым, умным, решительным человеком, способным вести за собой и не привыкшим отступать перед неудачами. К несчастью, смерть слишком рано забрала его. Согласно распоряжению капитана, тело его отвезли на родину, в Англию, а сердце оно навсегда осталось здесь, на Бермудах, в скромной могиле посреди Somers Garden. Я вам потом покажу. «Буду признателен». Стейн бросил взгляд на спешащих мимо носильщиков с дорожными сундуками и решился спросить. «Роберт, не подскажете, как добраться до госпиталя? Доктор Мин говорил, что там мне могут выделить какое-нибудь жильё, а он порекомендует меня в качестве хирурга». «Всё это потом». Капитан расстегнул китель. Жара ближе к вечеру становилась невыносимой. «Стейн, прошу вас не отказать мне в любезности и принять приглашение погостить у меня дома». Мы живём вдвоём с отцом. Он уже много лет вдовец, а я не женат, так что свободных комнат у нас предостаточно. Я вас познакомлю, и уверен, вы с мистером Майвером станете добрыми друзьями, Роберт рассмеялся. Он такой же идеалист, как и вы? Я идеалист? удивился Стейн, но спорить не стал и немного подумав ответил: "Что ж, если это не доставит вам неудобств, я с удовольствием приму приглашение". Похоже, Роберт унаследовал от отца только стройное телосложение, высокий лоб и изящную форму носа. Эдвард Айвар, худощавый мужчина лет пятидесяти, внешне на сына совсем не походил. У него были добрые карие глаза, мягкие чуть вьющиеся каштановые волосы, чувственная линия рта, говорящая о сентиментальном характере и спокойный мудрый взгляд человека, прожившего долгую и совсем не беззаботную жизнь. Он оказался чрезвычайно приветливым и охотно показал гостю свой дом, по местным меркам, огромный, из белого камня с красной черепичной крышей, со множеством комнат и небольшим садом. В коридорах им то и дело попадались опрятно одетые чернокожие рабы и рабыни. Мистер Айвар подчеркнуто называл их слугами, что было не характерно для колониального быта. В Шотландии рабство и торговля рабами всегда осуждались и давно уже были запрещены, но Стейн знал, что в британских колониях, несмотря на запреты, они не только до сих пор существуют, но и процветают в самом отвратительном и бесчеловечном виде. К счастью, в этом доме следов жестокого обращения доктор не заметил, а к пожилому Абрахаму, своему личному слуге, Эдвард Айвар относился почти что дружески. И это вызвало у Стейна еще большую симпатию. После осмотра дома им подали чай в гостиной, где они продолжили беседу и знакомство. Роберт больше отмалчивался. Зато его отец с нескрываемым любопытством расспрашивал гостя о семье, о жизни в Шотландии, и Стейну пришлось частично открыть правду о себе, потому что не отвечать он не мог, а лгать радушному хозяину не позволяла совесть. Рассказывая о полученном во Франции образовании, он мучительно раздумывал, стоит назвать мистеру Айвору свое настоящее имя или нет, если тот вдруг спросит. Но тут его размышления... Да и беседу в целом прервало появление Дворецкого. Прошу прощения, сэр, с поклоном сообщил он мистеру Айвору. К вам прибыл с визитом джентльмен из Лондона. Вот его письмо. И подал аккуратно сложенный лист бумаги. Отец Роберт развернул его, пробежал глазами и укоризненно взглянул на Дворецкого. Джейсон. Сколько раз повторять, что находясь у себя дома, я не являюсь официальным лицом и следовательно не обязан и не хочу устраивать тут деловые встречи. Этот человек назначен моим новым секретарем. Так пусть явится завтра с утра в мой кабинет в губернаторской резиденции, и мы всё обсудим в подобающей обстановке. Именно это я и хотел предложить ему, сэр. Вновь ответил Джейсон. Но молодой человек прибыл со спутницей, и я подумал, что должно быть визит не совсем официальный, что это кто-то из знакомых. Хотел предложить, смешно руками мис Драйвер и покачал головой. Ну и что теперь обо мне подумают в городе, если откажусь их принять? Бог с ними. Пусть зайдут и хотя бы представятся, а всё прочее завтра в приёмное время. Ступай. Слушаюсь, сэр. Платя Кэтрин. Сидела на ней не идеально: слишком свободное в талии, черезчур тесное в груди. Но Мэри была рада и этому. Хвала Господу, их багаж нашёлся, и его тут же доставили в гостиницу, и Кейт заставила её переодеться, убедив, что ехать к губернатору в застиранном платье неприлично даже для компаньёнки. Им принесли таз с тёплой водой, мыло и две губки, и пока в соседней комнате Чарльз Пламер распаковывал свой дорожный сундук и подбирал костюм для визита, Мери стараями подруги превратилась в прелестное, нарядное, благоухающее свежестью создание, на которое было приятно смотреть. Совершенно очарованный Чарльз сделал ей робкий комплимент, сообщив, что лавандовый цвет платья подчёркивает глубину её глаз. После чего они сели в двухместный экипаж и отправились к дому губернатора. Ехать пришлось недолго. Двухэтажное белокаменное здание находилось недалеко от побережья. Мари почти не волновалась до тех пор, пока дворецкий не пригласил их с Чарльзом в гостиную. Когда дверь перед ними распахнулась, её хватило дрожь, а когда девушка увидела сидящего в кресле Роберта Айвора, у неё на мгновение замерло сердце. Она судорожно стиснула руки, повернула голову и встретилась взглядом с доктором Норвудом. Марина столько не ожидала увидеть здесь этих двоих, что растерянно застыла на месте, не в силах ступить и шагу. «Рад приветствовать вас, господин губернатор», — услышала она голос Чарльза. «Добрый вечер, капитан Айвор и мистер...» «Мистер Норвуд», — подсказал Роберт, медленно поднимаясь и не сводя глаз с Мэри. Она смотрела на Стейна, который тоже поднялся, опираясь на ручку и спинку кресла, и потому не обратила внимания на пожилого джентльмена, который приблизился к ней, подслеповато прищурился и изумленно воскликнул. «Эллин?» — Мэри взглянула на него. «Эллин?» И вдруг сразу всё поняла, потому как дрогнули его губы, потому как увлажнились себе с того немного грустной корей глаза, потому как полузабытая боль тенью пробежала по его лицу. Милый Эдвард. Перед ней стоял мистер Айвар, её настоящий отец, и по странному стечению обстоятельств губернатор Бермудских островов. Меня зовут Мэрен, еле слышно произнесла она. Элин Дуглас, урождённая Уоллес, была моей матерью. И спрятала лицо в ладонях, не в силах справиться с нахлынувшими чувствами. Голова закружилась, ноги стали подгибаться. Кто-то подхватил ее, усадил в кресло. И Мэри услышала голос доктора Норвуда. «Принесите воды и нюхательную соль». От волнения мисс сделалась дурно. Кто-то вложил ей в руку платок, чья-то теплая ладонь коснулась ее лба. Мэри подняла голову, обвела рассеянным взглядом Чарльза Пламмера, стоя на сидящего в кресле напротив капитана, демонстративно стоящего в стороне, и повернулась к отцу, который всё ещё потрясённо молчал. Тресущимися непослушными руками она вытащила из залифа заветный мешочек, вынула письмо и отдала его губернатору. Эдварду Айвару хватило беглого взгляда, чтобы узнать почерк любимой женщины. Он побледнел и, извинившись перед гостями, стремительно удалился в свой кабинет, чтобы прочитать письмо без свидетелей. В гостиной повисла тишина. Растерянный, сбитый с толку Чарльз тоже опустился в кресло. Робертс, скрестив руки на груди, мрачно взирал на девушку с высоты своего роста. Стейн смотрел то на него, то на Мэри, то на дверь, ведущую в кабинет. Заговорить первым никто не решался. Темнокожая служанка принесла воду, чашку чая и нехутильную соль. От последней Мэри отказалась. Обжигающий горячий чай помог ей прийти в себя гораздо быстрее. Скорее руки её согрелись, дрожь утихла, к щекам вернулся румянец, но она по-прежнему не решалась поднять глаза на присутствующих в комнате мужчин, особенно на капитана. Губернатор вернулся не скоро. По его лицу было видно, что он дал волю некоторым чувствам и тщетно пытался скрыть следы этого. Мэри поднялась ему навстречу. Роберт нахмурился ещё больше, когда её не стало просил Эдвард Айвар. Больше года назад, сер, тихо ответила Мэри. Почему же ты так долго не приезжала, дитя моё? Его голос был полон боли и нежности, и всё, что она смогла прошептать в ответ, это слова сожаления. Губернатор хотел ещё что-то сказать, но вдруг опомнился, осознав, что у их разговора слишком много свидетелей. Ради всего святого, джентльмены, простите меня. Он потянулся к Чарльзу. Мистер Пламер, Джейсон проводит вас в дом для гостей и покажет, где ваши комнаты. Если нужно послать за багажом, пусть он отправит кого-то из слуг. Ужин здесь подают в 8. Мистер Норвуд, полагаю, вы устали с дороги. Мы с вами ещё побеседуем, а пока прошу вас занять маленькую спальню на втором этаже. Туда принесут всё необходимое. И не забудьте спуститься к ужину. Роберт. Я ещё побуду здесь. Холодно произнёс капитан. Через некоторое время они остались в гостиной втроём. Эдвард, Айвар, Роберт и Мэри. Губернатор усадил девушку в кресло и сел напротив, так же оглядывая её, что она смутилась. Светые небеса. Дочь точная копия матери, наконец воскликнул он и повернулся к сыну. Познакомься, Роберт. Это твоя сестра, Мэриэн Дуглас. Нет, Айвар, Мэриэн Айвар. Так будет правильно исправитливо, потому что я её настоящий отец. Марине смело подняла глаза и заставила себя посмотреть на капитана. Трудно сказать, какие чувства сейчас испытывал Роберт. В его взгляде, кроме холода, было смятение, недоверие и что-то похожее на глубокую обиду. Но к его чести он сдержался, вежливо склонил голову и сухо проговорил: Мы уже знакомы, с мисс. Правда, я знал её в роли компаньонки и под другим именем. Я была вынуждена скрываться, честно призналась Мэри. Но, «Ну, разумеется, капитан усмехнулся. Полагаю, у вас были на то веские причины. На лбу Эдварда Айвара прорезала глубокая складка, но девушка со свойственным ей изяществом успела предотвратить назревающую ссору. Клянусь, я не совершила ничего, что могло бы повредить репутации отца или вашей, сэр, искренне проговорила она. Если позволите, Я постараюсь всё объяснить, Роберт промолчал, взгляд его оставался испытующим. Он не был готов к такому повороту событий, и для него происходящее никак не укладывалось в привычную реальность. Но факт есть факт: отец узнал эту девушку, хоть и назвал её чужим именем. Он прочитал письмо её матери, убедился в его подлинности и теперь готов публично подтвердить отцовство. Таким образом, у капитана Айвора появится сестра похожей на женщину, которую отец, судя по всему, беззаветно любил все эти годы. Роберт чуть приметно сжал губы. Не потому ли он знал так мало оцовской любви, что Эдвард Айвар никогда не любил его мать. Я с удовольствием выслушаю вас, но не сегодня, глубоко выдохнув, произнёс он и направился к двери. Прошу меня простить, но по возвращении командующего флотом ждёт множество неотложных дел, и я намерен ими заняться можете ужинать без меня это было похоже на сказочный сон неожиданно ставший явью мэри сидела рядом с отцом он держал её руки в больших тёплых ладонях и слушал как она рассказывает о своих приключениях воспоминания о последних месяцах жизни эйлин воллис вызвали у него горестный вздох а описание того как повёл себя Джейкоб дуглас после смерти жены привело его в ярость Возмущённый до глубины души, Эдвард Айвер заявил, что не желает больше слышать имя этого человека в своём доме и запретил Мэри упоминать о нём. Отец оказался человеком крайне чувствительным, и видя это, девушка ни слова не сказала ему о своём несостоявшемся браке и о том, кто считался её женихом. Во-первых, это была не её тайна, а во-вторых, что-то подсказывало ей, что с мистера Айвера станет за сию же минуту послать за доктором, поставить его в известность вручить стайну руку дочери и благословить. Мари не стала подробно рассказывать о работе в театре и изключениях по дороге в Саутгемптон. Зато охотно поведала отцу о знакомстве с Кэтрин, их дружбе и о той поддержке, которую ей оказывал Чарльз Пламер. Выслушав дочь, Эдвард Айвер посетовал, что в таком случае он недостаточно любезно принял молодого человека и предложил Мэри, уже на правах хозяйки дома, пригласить его на ужин. Но я не могу остаться, робко возразила девушка. Мисс Кэтрин ждёт меня в гостинице и очень волнуется. Я должна вернуться к ней, чтобы сообщить. Нет, нет, Мариан. Я никуда тебя не отпущу, заявил отец. Ты можешь послать мисс МакКейн записку, чтобы она не беспокоилась, и заодно пригласить её завтра к нам на обед. Я должен познакомиться с девушкой, которая помогла моей дочери вновь обрести семью, и поблагодарить её за всё, что она для тебя сделала. Мари подумала о том, что вместе с Кэтрин сюда непременно явится её дядя, но возражать не стала. Ей самой не хотелось никуда уезжать. "Хорошо, мистер Райвор", улыбнулась она и тут же смещённый исправилась. Отец. Растроганный губернатор привлёк её к себе и поцеловал в лоб. С некоторых пор он ненавидел лестницы. На корабле с ними приходилось смириться, хотя он старался как можно реже пользоваться ими. Но здесь, как на злой лестнице, ведущей на второй этаж, оказалась длинной, с высокими и узкими ступенями, и пока он поднимался наверх, правая нога превратилась в средоточие боли. Темнокожий слуга попытался было помочь, но Стэн стиснув зубы вежливо отказался. Ещё не хватало, чтобы ему подставляли плечо, словно у богму старику. Последние две ступени дались особенно трудно похоже ослепленный радостью мистер Айвар, не понимал, куда отправляет своего неуклюжего гостя. Он мог бы обойтись маленькой комнатой внизу и удобно устроиться на диване без одеял и подушек, от которых давно отвык. Впрочем, Стейн все равно был благодарен хозяевам за приглашение и приют. После грязного трюма и тесных клетушек на нижней палубе просторная светлая спальня показалась ему островком блаженства и покоя, где он мог отдохнуть и расслабиться ощутив слабый отголосок прежней жизни горячая вода, мыло, белые полотенца, чистая одежда и свежие простыни. Закат за окном, тишина и одиночество, пожалуй, впервые за столько дней переставшие быть невыносимым. Поэтому, когда пришёл слуга и сообщил, что в столовой подали ужин, стаень сославшись на усталость с дороги, попросил передать мистеру Айвору, капитану и юной мисс свои извинения. Таким образом, за столом Мэри оказалась в обществе отца и мистера Пламера, который не отказался от приглашения и вёл себя очень мило. Честно говоря, она предпочла бы видеть на его месте другого человека, но что поделаешь? Пришлось удолльтвориться дружеской беседой с Чарльзом. Отсутствие Роберта напротив даже обрадовало девушку. Рядом с ним Мэри вновь начинала чувствовать себя загнанной в угол, нарушительницей установленного капитаном порядка. Хотя вслух, чтобы не расстраивать отца, она выразила надежду на то, что Роберт не задержится надолго и что они ещё увидятся за завтраком. Этой ночью многим из них не спалось. В темноте гостиничной комнаты не смыкала глаз Кэтрин, получившая короткую записку от мэрии с сообщением, что девушка обрела отца и приглашением на обед к губернатору. В голове у неё роилось множество вопросов, ответы на которые можно было получить увы только завтра. Ворочился с боку на бок Чарльз, до сих пор не привыкший к мысли, что понравившаяся ему бедная компаньёнка оказалась дочерью губернатора Бермудских островов, человека благородного и состоятельного. Сидел в своей каюте, над раскрытым журналом, хмурил брови и грыз взлохмаченное перо капитан Айвор, размышляя, за какие грехи судьба послала ему очередное испытание и сколько их ещё будет в его жизни. В полумраке спальни При свете догорающей свечи его отец вновь и вновь перечитывал строки, написанные умирающей возлюбленной, и уже не сдерживал слёз. А Мэри, в новой чистой ночной рубашке, стояла у окна, расчёсывала волосы, слушала, как вдалеке тихо шелестит океан, и думала о том, что всё-таки сделала правильный выбор и что потраченные ею усилия стоят того, чтобы в конце концов оказаться на этом острове, в этом доме и в этой семье. И что быть, может, однажды она обретёт здесь своё счастье. И только Стэн Норвуд уснул мгновенно, едва положив голову на подушку, и проспал до самого рассвета, пока короткий утренний сон не разбудил его. На протяжении многих месяцев он вообще не видел снов, каждую ночь ненадолго проваливаясь в абсолютную черноту, без звуков, образов и ощущений. Но теперь словно пелена упала с глаз, чувства ожили, И перед ним возникла его жена, какой он ее запомнил. Хрупкая, нежная, в светлом платье, с улыбкой поглаживающий растущий живот. «La nouvelle vie est d'un de Dieu», — негромко проговорила она и взглянула ему в глаза. «S'il te plaît, honson de ça». «Новая жизнь — это дар Божий. Прошу тебя, береги его».